Судя по его письмам этого времени, он не связывался с этой поездкой никаких планов, не имел никакой определенной цели, разве полечиться немного морскими купаниями? Он просто в юношеском нетерпении бежал от неприятностей петербургской жизни. Скоро, однако, письма матери и собственное благоразумие заставили его о д у м а т ь с я и после двухмесячного отсутствия он вернулся в Петербург. стыдясь своей мальчишеской выходки и в то же время решившись мужественно продолжать борьбу за существование. В начале следующего 1830 года счастье наконец улыбнулось ему. В отечественных записках Свинина появилась его повесть ь б о с о в р ю к или «Вечер накануне Ивана Купала», а вскоре после того. Он получил скромное место помощника с т о л о а ч а л ь н и к а в департаменте уделов. д а в н и ш н е е желание его приносить пользу обществу, состоя на государственной службе исполнилось, но какая разница между мечтой и действительностью? Вместо того, чтобы благодетельствовать целому государству, всюду распространять правду и добро? искоренять ложь и злоупотребления, скромному помощнику стола начальника приходилось переписывать до да подшивать скучные бумаги о разных мелких вовсе не интересовавших его делах. Понятно, служба очень скоро надоела ему. Он стал небрежно относиться к ней, часто неявлялся в должность. Не прошло и года, как ему предложено было выйти в отставку, на что он с радостью согласился. В это время литературные работы поглощали все его мысли. В течение 1830-х и 3 1 годов в тогдашних повременных изданиях появилось несколько его статей, почти все еще без подписи автора: учитель, успех посольства, отрывок из романа, гетман, несколько мыслей о преподавании географии. Женщина. Среди холода и неуютности петербургской жизни мысли его невольно неслись в родную Малороссию. Кружок товарищей неженцев, с которыми он с самого приезда сохранял дружескую связь, разделял и поддерживал его симпатии. Каждую неделю сходились они вместе, говорили о своей дорогой Украине, пели малороссийские песни. угощали друг друга мало российскими кушаньями, вспоминали свои школьнические проделки и свои веселые поездки домой на каникулы. Поющие двери, глиняные полы, низенькие комнаты, освещенные огарком в старинном подсвечнике, покрытые зеленой плесенью крыши, подоблочные дубы, девственные чаще черемух а ч е р е ш и н Яхонтовые моря слив, упоительно роскошные летние дни, мечтательные вечера, ясные зимние ночи — все эти с детства знакомые родные образы снова воскресли в воображении в Гоголя и просились вылиться в поэтических произведениях. К м а ю 3 1 г о года у него были готовы повести, составившие первый том «Вечеров на хуторе близ д и к а н ь к и В начале тридцать г о д а Гоголь познакомился с Жуковским, который отнёсся к начинающему писателю со своей обычной добротой и горячо рекомендовал его Плетневу. Плетнев с большим сочувствием взглянул на его литературные работы, посоветовал ему издать первый сборник его повестей под псевдонимом и сам выдумал для него заглавие, рассчитанное на то, Чтобы возбудить интерес в публике, чтобы обеспечить г о г о л я в материальном отношении, Плетнев, состоявший в то время инспектором патриотического института, дал ему место старшего учителя истории в этом институте и предоставил ему уроки в нескольких аристократических семействах. В первый раз Гоголь был введен в круг литераторов в 1832 году. На празднике, который давал известный книго продавец Смирден по случаю перенесения своего магазина на новую квартиру, гости подарили хозяину разные статьи, составившие альманах новоселья, в котором помещена и Гоголева повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. С Пушкиным Гоголь познакомился летом 1831 года. Благодаря ему и Жуковскому он был введен в гостиную к а р а м з и н ы х составлявшую как бы звено между литературным и придворно-аристократическим кругом, и познакомился с князем Вяземским, семейством графа Вейльгорского, с фрейлинами, красою которых считалась Александра Осиповна р а с с е т т и в последствии с м и р н о в а Все эти знакомства не могли не оказать на Гоголя влияния, и влияние очень сильного. Молодой человек, обладавший скудным житейским опытом и еще более скудными теоретическими знаниями, должен был подчиниться обаянию более развитых и образованных людей. Жуковский, Пушкин были имена. которые он с детства привык произносить с благоговением, когда он увидел, что под этими именами скрываются не только великие писатели, но истинно добрые люди, принявшие его с самым искренним дружелюбием, он всем сердцем привязался к ним. Он охотно воспринял их идеи, и идеи эти легли в основу его собственного м и р о о з е р ц а н и я